Но среди этих расхрабрившихся птенцов нашлись немногие, которые перешли на сторону Александра Прохорова и вместе с ним обсуждали интересовавшие их вопросы. В несколько недель они передумали гораздо больше, чем в несколько лет предшествовавшие корпусной жизни. И не мудрено. События общественной жизни впервые задели их существенные личные интересы. В их умах уже бродило не одно довольно смутное чувство неудовольствия на мелкие будничные неприятности, но явилось отчетливое и резкое негодование на весь склад их жизни, на все ее направление. Юношество разделилось на кружки, спорило, шумело, волновалось, а несколько юных практиков уже кропали тайком воинственные стежки. Особенно удачным должно было выйти одно стихотворение, начинавшееся следующей картиной: Заря пылает на востоке, день разгоняет мрак глубокий, и скоро, скоро крест святой надломит рог луны золотой. Среди этих волнений, споров и тревог молодежь шла ощупью к уяснению тех или других идей. Литература молчала и тоже изредка толковала о том, что «скоро-скоро крест святой надломит рог луны золотой», и далее этого не заходило. Тщетно стал бы искать в ней тогда какой-нибудь Александр Прохоров указание на то, что ему делать, если крест святой не сломит рога золотой луны. Но если она не отвечала на его вопросы, вызванные не одними его личными интересами, но интересами сотен людей, стоявших в таком же ожидании развязки, как и он, то еще менее склонности замечалась в обществе к разрешению таких смутных для самой спрашивающей вопросов, как вопросы Катерины Александровны, задававшейся мыслью, как ей выбиться из нужды, Как дойти до лучшего положения? Общество предлагало ей шить, служить в приюте, выйти замуж, не спрашивая ее, может ли она прожить шитьем, может ли она считать верным место в приюте, хочет ли она идти замуж. Таким образом, и тут приходилось идти ощупью, не зная, куда приведет избранный путь и достанет ли сил идти по этому пути без указаний, без поддержки. Глава вторая. Тревожные вопросы. Общественные события, по-видимому, очень отдаленные от маленького мира наших героев, не прошли для него даром и внесли нечто новое в его однообразную жизнь. Вести о войне волновали и его, как они волновали весь Петербург и всю Россию. Флегонт Матвеевич... последнее время стал пристально следить за газетами и интересовался известиями о военных событиях. Так как в то время еще не существовало розничной продажи отдельных номеров газет, то старый воин довольно аккуратно, два раза в неделю, относил свою дань ближайшему трактиру за право выпить стакан брандахлысту, как называл штабс-капитан «Трактирный чай», и за возможность почитать «Ведомости». Старик так часто и так пространно рассуждал о военных действиях, что, наконец, в скромной квартире при Лежаевых чаще всего стали слышаться имена разных героев и главнокомандующих, как будто эти люди были здесь своими людьми. Некоторые из них стали не только любимцами, но даже предметами гордости семейного кружка. Другие же, напротив того, вызывали очень строгие замечания и выговоры, со стороны отставного служаки, который как-то выразился про одного сплоховавшего генерала. Ну, осрамил. На весь мир осрамил нас. По-видимому, имеется в виду командир русского отряда генерала Даненберга, проигравший турецким войскам бой под румынским селом Алетеницы 4 ноября 1853 года. Бой под алетеницей сразу же выявил порочность боевой подготовки Николаевской армии. Впрочем, в рассуждениях старого инвалида о войне не было ничего необыкновенного, тем более, что его интересовала война даже не просто как бывшего военного, но и как отца будущих офицеров. Гораздо более странным могло показаться то обстоятельство, что война заинтересовала и такую... живущую своими узенькими интересами миролюбивую личность, как Мария Дмитриевна. Однако случилось именно так. Марья Дмитриевна вся погрузилась в глубокие соображения о том, кто кого поколотит. Возьмут ли француз и англичанин Петербург, или опять в Москву пойдут с десятью языками, разобьют ли поганого турка, и утрут ли нос австрияку за то что он нам гадит подвохами мария дмитриевна выказала даже необыкновенное жестокосердие говоря что кажется если бы ей этот самый француз попался так она бы ему голоштанному своими руками глаза выцарапала а этому турки поганому по волоску по волоску всю бороду выщипала бы Политические соображения Марии Дмитриевны вообще оказались довольно своеобразными и получали свое направление большей частью из мелочной лавки. Мелочная лавка, помещавшаяся под квартиры Прилежаевых, сделалась клубом для политиков подвалов, чердаков, углов и комнат с мебелью. Здесь находились великие знатоки истории, утверждавшие, что Бонапарт, видимо, отогрелся после того, как его заморозили в Москве. Некоторые утверждали, что это он злобу хочет сорвать за то, что его на острове царицы Елены с двенадцатого года на Цепуре держали. Здесь находились такие мудрые географы, которые трусили, что враги уж в Черное море пришли и, значит, близко к Москве подходят. Опасения этих мудрецов встречались с иронией барскими лакеями и офицерскими денщиками, доподлинно да знавшими, что теперь уже не старый Бонапарт колобродит, а молодой, и что Черное море от Москвы далеко, а подходит к Киеву. Сведения некоторых заходили так далеко, что они утверждали, будто бы Бонапарт в амбицию вломился за то, что наш царь с ним породниться не захотел, а написал ему, «Ты, любезный друг, управляйся, как знаешь, со своими галаштанными французами», а в мои христианские дела не мешайся. Впрочем, несмотря на более или менее высокую степень образования и различия политических убеждений, все ораторы сходились в одном том, что мы всех шапками забросаем и что француз жидок. Мария Дмитриевна со свойственным ей смирением выслушивала всех и вздыхала, чуя что-то недоброе. Возвращаясь домой, она сообщала, слышанное Флегонту Матвеичу и коротко выслушивала его бесконечные замечания. «А к нам-то, батюшка, думается, не придут?» — боязливо спрашивала она каждый раз, наслушавшись рассуждений старого воина. «Где ж прийти? Теперь зима скоро!» — успокаивал ее герой. «Да, а вон они в Черном море высадились, шутка ли?» Пройдут в Белые, а тут и пустынь, в Ламское недалеко. 27 октября 1853 года Англия и Франция ввели свои военные флоты в Босфор, а затем, получив известие о разгроме адмиралом Нахимовым основных сил турок в сражении у Синопа, Английская и французская эскадры вместе с дивизией от Таманского флота 23 декабря 1853 года вошли в Черное море. 15-16 марта 1854 года Англия и Франция официально объявили России войну. «Эк вы хватили, почтеннейший Марья Демитриевна, к нам не придут теперь». Вот что будущее лето скажет. Прочим, может быть, война и до весны кончится. Ох, в раззор разорят, если придут. Вздыхала Марья Дмитриевна. Вот говорят, что и служащих всех в Москву переведут. Что ж я без Катюш стану делать? Но это все бабье толки. Не попусти, Господи! Вздыхала Марья Дмитриевна. поднимая глаза к образу и осеняясь крестным знаменем.